Глава 20. Я отойду ненадолго, трогаю Кейна за плечо и резко поднимаюсь. Алекса вот уже минут 20 не замолкая рассказывает о своих буднях фотомодели, о том, как холодно сниматься у воды в ноябре, что после фотосессии она обязательно идет на массаж, чтобы размять однеревеневшее от бездействия тело, и о том, какими капризными бывают фотографы. И хотя Кейн не принимает активного участия в беседе, лишь изредка кивает и вставляет короткие замечания. Я чувствую поднимающееся раздражение от того, что он готов слушать всю эту чушь, а на беседу со мной выделяет всего пару скупых фраз. Навести в туалет, я поднимаюсь в бар и, взяв бутылку воды, иду к поручню. Оттуда открывается отличный вид на нижнюю палубу. Кейн по-прежнему лежит, закинув руки за голову, а Алекса, ободрённая моим отсутствием, полностью развернулась к нему и теперь активно подкрепляет свой рассказ жестикуляцией. Я прослеживаю глазами тело Кейна: твёрдый рельеф бицепсов, мускулистый живот и длину вытянутых ног, и ощущая знакомую щемящую боль в левой половине груди, осознание того, что я по-прежнему люблю его, приходит неожиданно и неумолимо, как бурный летний ливень. Одна секунда, и ты стоишь растерянный и полностью мокрый. Я думала, это чувство исчезло с годами, стёрлось моей обидой. Но вот оно воспряло, словно феникс из пепла, всего за неделю близости к нему. Кажется, они не скучают, а незаметно подошедшая Эрин, та самая рыжеволосая худышка, отвлекает меня от неожиданного прозрения. Она встаёт рядом, словно делит со мной дружеское пространство и кивает головой вниз. Красиво смотрится вместе. Ты спрашиваешь моего мнения? Говорю как можно холоднее и отступаю в сторону, давая понять, что не в восторге от такой беседы. Здесь и так все очевидно. Как ни в чем не бывало, продолжает девушка, словно рассуждать о подобных вещах со мной, вполне естественно, и озвучивает мои недавние мысли. Они подходят друг к другу. Кейн ладит с отцом Алексы. они оба богаты и известны в своем кругу. Плюс они давно знакомы, и им кажется, есть о чем поговорить. И пусть в ее словах нет ничего оскорбительного лично для меня, это не отменяет того факта, что они действуют на меня как пощечина. Не отменяют того факта, что эта девушка хочет вывести меня из себя и унизить. Мой отец умер от пьянства, из сбережений у меня всего 450 долларов, и в Нью-Йорке никто меня не знает. Но при этом спит он со мной, и домой повезет именно меня. Так может не так уж важно, что ты там себе думаешь. После воинственной скапады я испытываю желание эффектно уйти. Но вместо этого поднимаю оправу солнцезащитных очков на лоб и с вызовом смотрю на Эрин. «Плебейка!» – бормочет она и дернув веснушчатыми плечами, уходит. И пусть я только что одержала очередную победу на чужом поле, мне совсем не весело. Ведь Кейн по-прежнему сидит на шезлонге рядом с Алексеем, совершенно не заботясь, куда я запропастилась. О чем задумалась красавица? Весёлый мужской голос вторгается в моё пятиминутное одиночество, и на запястье ложится отпечаток тёплого прикосновения. Я машинально отдёргиваю руку, избавляясь от непрошеного контакта, и поднимаю глаза. Этого парня я уже видела на вечеринке в отеле. Его представлял один из мужчин, с которым беседовал Кейн. "Я Роберт, нас знакомили вчера", подтверждает мои мысли парень, приваливаясь на поручню рядом. "Эрика, правильно?" Я киваю, все еще не в силах оторвать взгляд от Алексы, которая успела распустить волосы, очевидно для большей убедительности своего повествования. Я собираюсь пойти взять себе выпить. Ты будешь что-нибудь? Вообще-то я считаю, что для распития алкоголя еще слишком рано, но слова Эрин и моя подавленность делают свое. Если можно, говорю скромно и покосившись на стакан в руках Алексы, быстро добавляю. Только не мохито, пожалуйста. Парень кивает, обнажая в улыбке ровные белые зубы, которыми, как я успела заметить, могут похвастаться все гости. Видимо, иметь хорошего дантиста непременный атрибут дорогой жизни. Никуда не уходи. Роберт идет к бару, а я заставляю себя прекратить наблюдение и, прислонившись к поручню спиной, провожаю его глазами. Парень не намного младше Кейна, думаю, ему около 28, но разница между этими двумя колоссальная. Первый выглядит возмужавшим подростком, с легкостью, плывущим по волнам роскошной жизни. Второй мужчиной, управляющим кораблем в условиях шторма. Ругаю себя, что несмотря ни на что, жду, что передо мной появится Кейн, пусть даже рассерженный злой, и скажет, чтобы я возвращалась на шезлонги. Но он, разумеется, слишком занят тем, что слушает свою подругу Алексу, и ему нет дела до того, где ходит его карманная наложница, ведь с яхты мне все равно никуда не деться. Держи, Холодное прикосновение стекла обжигает запястье, и я, натянув на лицо улыбку, принимаю бокал. К чёрту Кейна и его равнодушие. К счастью, на борту этой дорогущей посудины есть те, кому я интересна. Так чем ты занимаешься, помимо того, что разносишь коктейли на яхте, Роберт? Моё киношное кокетство коробит меня саму, но я задалась целью во что бы то ни стало выжать из себя веселье, раз уж осталась предоставленной самой себе и намеренно ей следовать. Роберт стоит рядом и придвигается ближе, так что его локоть задевает мой, и смотрит на меня с широкой улыбкой покорителя женских сердец. У моего отца крупная студия звукозаписи, и я работаю с ним. Моя интуиция меня не подвела, и парень действительно принадлежит к категории золотой молодёжи, избалованной деньгами своих родителей, как и большинство здесь присутствующих. А чем занимаешься ты? Я силой всасываю сливочный напиток через соломинку, чтобы поскорее утопить своё болезненное состояние, и пожимаю плечами. Недавно окончила университет, Работу пока найти не успела. А кто ты по специальности? Роберт делает едва заметное движение, отчего его бедро, обтянутое влажной тканью шорт, задевает мою ногу, и это утверждает мою уверенность в том, что он со мной флиртует. Он совсем мне не интересен, а его настойчивое вторжение в мое личное пространство вызывает лишь желание сбежать. Но я не могу так быстро сдаться. Поэтому с беспечным взмахом руки примеряю образ местных гостей, веселых и необремененных проблемами. Скука смертная, бухгалтерия и финансы. Взгляд Роберта бегло пробегается по моей груди и животу, но к чести быстро возвращается к глазам. Если ты в ближайшее время ничего не найдешь, думаю, я бы мог замолвить за тебя словечко перед своим другом. Нет ни малейшего шанса, что я воспользуюсь его предложением. Но это не мешает мне громко рассмеяться и хлопнуть его по загорелому плечу. О, ты такой милый. Правда, знаешь, меня от силы 10 минут и готов поручиться за меня перед знакомыми. Жара и алкоголь делают свое дело, я чувствую себя росковно в игре, которую веду. Хотя это никак не отменяет того факта, что она больше походит на агонию. Ведь Кейна здесь нет, а значит, ему плевать. Я готов поручиться за тех, кто мне нравится, улыбается парень, и в его глазах безошибочно угадываются проблески похоти, ответной реакции на мое кокетство. Его рука ложится на мое плечо, отрывая от поручней и спускается на талию, утягивая вперед. «Пойдем к бару, выпьем чего-нибудь еще». Прикосновение кажется чужим и инородным и совсем не ощущается, как ладонь Кейна, но сопротивляться я не собираюсь. Хочу забыться хотя бы ненадолго. Мы доходим до бара, возле стойки которого беседует несколько парней, и берем еще выпить. Роберт начинает с увлечением рассказывать мне о последней поездке в Австралию, а я потягиваю коктейль и делаю вид, что не замечаю его откровенных раздевающих взглядов и попыток до меня дотронуться. Алекса хотела что-то обсудить с тобой, Эрика. Раздается из-за моего плеча, от чего я едва не слетаю с барного табурета. Кейн. Лицо Роберта ощутимо напрягается, когда он замечает подошедшего. Однако он быстро приходит в себя и протягивает руку. Мы с твоей спутницей немного разговорились, приятель. Кейн игнорирует приветствие и берет меня за локоть, одновременно помогая и вынуждая слезть с табурета. Иди. Его голос не звучит раздражённо или грубо. А за щитом очков я не могу прочитать выражение его лица, но от чего-то испытываю тревогу, которую не в силах пересилить даже восторг от того, что он в конце концов решил меня разыскать. А ты, растерянно замираю на месте. Сейчас подойду. Потому как тон Кейна натягивается раздражением, я понимаю, что испытываю его терпение. Спасибо за рассказ про Австралию, Роберт, Предпринимаю попытку сохранить невозмутимость, и развернувшись, быстро сбегаю по ступенькам лестницы вниз. Разумеется, я не иду к Алексе. Я бегу к туалетам, чтобы смыть свое волнение. Внезапно я чувствую себя непроходимо глупой. Должно быть здорово я выгляжу, придя с одним мужчиной и флиртуя у всех на глазах с другим. Ведь по сути Кейн не сделал ничего, кроме того, что слушал трёп Алексея. Моё отношение к этому вопрос второстепенный. Быстро умыв лицо холодной водой, я поправляю немного сполший лиф и выхожу на палубу. И понимаю, что что-то изменилось с того момента, как я зашла в туалет. Музыка стихла, шезлонги, на которых лежали Алекса с подругами, пусты. Обуревая плохим предчувствием, взмываю на верхнюю палубу и натыкаюсь на сгрудившуюся толпу возле бара. Взгляд Алексы, стоящей среди нее, презрением хлещет меня по глазам, отчего я прирастаю к месту, ослеплённая догадкой. Браво, Эрика, доносится до меня голос Мэгги, идущей навстречу. Ты постаралась на славу у Роберта сломан нос. Вот поэтому я и говорю, что неизвестным нечего делать на подобных мероприятиях. Мой мозг, обуреваемый чудовищным приливом стыда и вины, принимает решение в кратчайшие минуты. Я срываюсь с места и бегу к каютам, спрятаться от своего позора, укрыться от осуждения и реакции Кейна. Боже, какая же я идиотка. Я толкаю дверь каюты, в которой лежат мои вещи, и замираю, услышав звук льющейся воды. Кейн Остановившись в проходе туалетной комнаты, вижу его, моющего руки в раковине. Белоснежные бортики, которые окрашиваются розовыми подтеками. У тебя кровь, сеплюв, вцепившись ладонью в косяк. Не моя, негромко отзывается Кейн, не поворачивая головы в мою сторону. Не нужно было бить Роберта. Это я виновата, потому что хотела. Я собираюсь признаться в том, что разозлилась из-за того, как непринужденно Кейн разговаривал с Алексеей. Однако он опережает меня. Я прекрасно знаю, чего ты хотела, и однажды уже говорил тебе, что не стоит пытаться вызвать во мне ревность, и защищать его тоже не стоит. Он виноват в том, что знал, что ты моя спутница, и все равно полез к тебе. Это личное оскорбление, и он должен был за него ответить. Он выключает воду и, выпрямившись, смотрит на меня. Ищу в его лице признаки злости или раздражения, но их нет. Прости меня, шепчу, окончательно признавая свое поражение. Я не должна была так себя вести. Я хочу остаться в каюте. Я просто не могу сейчас подняться наверх. Я с мольбой смотрю на него, но Кейн отрицательно качает головой. Нет. Ты вернёшься туда со мной и будешь вести себя как ни в чём не бывало. Я не смогу. Чувствую, как слёзы подбираются глазам. Все меня осуждают. Какая разница, что думает кучка незнакомых тебе людей? Кейн привычным движением кладёт руку мне на поясницу. А чиво разряд тока проходит через все тело, оживляя его приливом электричества и подталкивает меня к двери каюты. И прекрати пить. Алкоголь плохо на тебя влияет.